Облава у берега Когда Рангвалла подъехал на синем полицейском фургоне, Чопра с Ганешей уже ждали его во дворе комплекса возле входа в здание Пумалай. «Опусти задний борт», — распорядился Чопра. Рангвалла перевел взгляд со своего прежнего босса на слоненка и произнес, «Так вот почему вы хотели, чтобы я пригнал фургон, сэр?» Чопра кивнул. «В этом вопросе тебе придется довериться мне». Рангвалла пожал плечами. Он доверялся решениям Чопры двадцать лет и теперь оспаривать их не собирался. Борт опустили, Чопра завел Ганешу в кузов, и тут вдруг, к удивлению слоненка и его хозяина, на заднем сиденье машины вырос темный силуэт. Чопра признал в нем обливающегося потом констебля Сурата. — Что ты здесь делаешь? — потрясенно спросил он. — Сэр... Я случайно услышал, о чем Рангвалла, сэр, разговаривал с вами и упросил взять меня с собой. — Я же сказал, чтобы ты приезжал один, — нахмурился Чопра, оборачиваясь к Рангвалли. Знаю, сэр. Простите, не смог его остановить. — Прошу вас, сэр, — взмолился констебль Сурат. — Позвольте поехать с вами. Я не подведу. — В этом я не сомневаюсь, Сурат. Но там, может быть, очень опасно. Не хочу, чтобы ты пострадал. Я не боюсь, сэр. Чо проглядел пухлую фигуру молодого человека и покачал головой. Мой внутренний голос велит отправить тебя обратно в участок. Но сдается мне, ты все равно меня не послушаешь. Он отвернулся, вылез из кузова, а затем сел в водительскую кабину рядом с Рангвалой. Куда едем, сэр? На пляж Версова. Скомандовал Чопра. Когда они добрались до рыбацкой деревушки, солнце уже село. Узкие запутанные проулки тонули во мраке. Обитатели деревни с любопытством поглядывали из дверей своих домов на полицейский автомобиль, пробирающийся в сторону пляжа. Рангвалла припарковал фургон на обращенном к прибрежной полосе бетонированном пятачке. Выбравшись из кабины, Чопра посмотрел на деревянный причал. Траулер стоял пришвартованный на том же самом месте. О причинах оставалось только гадать. То ли здесь еще не знали, что Чопра сумел уйти живым от парочки сгинувших бандитов, то ли самонадеянно решили, что он не настолько глуп, чтобы поднимать тревогу. В конце концов, он ведь едва не простился с жизнью. Должен понимать, что в следующий раз им займутся еще основательнее. На палубе никого видно не было. «Ты принес оружие?» — спросил Чопра Рангвалу. Тот протянул ему табельный револьвер. Чопра проверил патроны и велел Рангвале и Сурату следовать за ним. Ганеша, которого выпустили из кузова, сделал пару шагов по деревянному причалу и остановился. Почуяв запах сохнущей рыбы, он неприязненно подвернул хобот. Троица поднялась на борт траулера — Чопра слышал плеск волн, мягко бившихся в корпус судна. Дверь рубки раскрылась, и на палубу ленивой походкой вышел мужчина. Он потянулся, зевнул, затем поскреб в паху. Теплый ночной воздух наполнила доносившаяся из рубки музыка, сопровождавшая какой-то болливудский танцевальный номер. Мужчина развернулся, и нос к носу столкнулся с Чопрой. «Что?» Начал было он, но договорить ему Чопра не дал, двинув полбу рукоятью револьвера. Мужчина отлетел к борту судна, а затем рухнул вниз и растянулся на животе. Из раны на голове по палубе побежала тонкая струйка крови. Чопра наклонился и приложил пальцы к шее бандита. Пульс прощупывался хорошо. Чопра поднялся и зашел внутрь. Коридор выглядел таким, каким он его и запомнил. Двери справа и слева. Левая вела в рулевую рубку. Чопра подал сигнал Рангвалли и Сурату. Правая. Затем, досчитав про себя до трех, пинком распахнул дверь и ринулся внутрь. Рангваль и Сурат сразу последовали за ним. В помещении находились двое мужчин. Они сидели за маленьким столиком, который Чопра уже видел. Возле стопки игральных карт и двух аккуратных кучек сигарет стояла бутылка виски без этикетки в углу надрывался брошенный на койку портативный cd проигрыватель все остальное выглядело точно так как запомнил чопра ведро и рыбацкие сети в углу в центре торчит опорок к который его в прошлый раз привязывали встать потребовал чопра наводя револьвер на удивленно разинувших рты молодчиков. те переглянулись между собой и медленно поднялись на ноги «Сурат! Забери у них оружие!» Констебль Сурат опустил винтовку, закинул ее на плечо и, быстренько обыскав наемников, изъял у них пару пистолетов. «А теперь, — сказал Чопра, — отведите меня к ним!» Один из наемников, бородатый детина, которому когда-то в прошлом ломали нос, прищурился и с вызовом в голосе пророкотал. «К кому это еще?» Чопра подошел к Бородачу и приставил дуло револьвера к его виску. «Не заставляй меня повторять дважды, иначе чье-то время может выйти, ты меня понял?» Бородач посмотрел Чопре в глаза, и на лбу у него выступил пот. Он заморгал. «Да ладно, ладно!» Он вывел Чопру с товарищами из каюты и прошел к двери, расположенной в самом конце коридора, За ней начиналась винтовая лестница, уходящая в трюм траулера. Следуя за бандитами, полицейские двинулись вниз во тьму. Спустившись, они оказались в узком коридоре. Единственным источником света здесь служил фонарь. От стен пахло плесенью. С шумом прошагав по коридору, они остановились перед очередной дверью. Изнутри доносились приглушенные всхлипы. Чопра уже слышал похожие звуки прежде когда впервые пробрался на судно. Это помещение располагалось под тем, где в прошлый раз держали его самого. «Открывай!» — приказал он. Бородач снял с крюка в стене связку ключей, но тут же выронил ее. Нагнулся за ней, коснулся рукой собственной щиколотки и вдруг резко с рычанием распрямился. В руке у него сверкнуло лезвие ножа. Прежде чем Чопра успел что-либо предпринять, Бандит всадил нож в грудь Сурату, раздался оглушительный выстрел, бородач отлетел назад к стене, потом схватился за живот и осел на пол. Чопра оглянулся. Над дулом револьвера «Рангвал» и поднимался дымок. Лицо младшего инспектора скрывала тьма, рука его очертила дугу и наставила ствол на второго наемника, застывшего с широко раскрытыми от ужаса глазами. Чопра развернулся к Сурату. Тот изо всех сил старался стоять прямо. Одной рукой он сжимал основание ножа. Чопра видел, как между пальцев констебля сочится кровь. «Дай мне взглянуть». «Не беспокойтесь, сэр», — слабо запротестовал Сурат. «Со мной все в порядке». Чопра аккуратно снял пальцы констебля с рукоятки. Лезвие вошло в мягкие ткани между передней частью плеча и верхней грудной мышцей. «А ты у нас счастливчик», — выдохнул он, чувствуя, как спадает напряжение. «Все могло быть гораздо хуже». Сурат болезненно улыбнулся в ответ. Рангвала, принеси из машины аптечку». «Сэр, меня это правда ничуть не беспокоит», — с дрожью в голосе пролепетал Сурат, жмурясь от сбегающего на глаза пота. Его пошатывало. Чопра помог Сурату сесть, не отводя при этом глаз и дуло револьвера от второго наемника. Они подождали, пока Рангвалла принесет аптечку. Младшему инспектору потребовалось несколько минут, чтобы обработать рану антисептиком и наложить повязку. — Ничего страшного, — сказал он. — Жить будешь. И в знак одобрения похлопал Констебля по спине. Чопру склонился над подстреленным бандитом. Глаза его были закрыты, руки безжизненно лежали на коленях. Голова свесилась на грудь, между раскинутых ног темнела лужа крови. Он напоминал пьяного, присевшего отдохнуть посреди переулка. Чопра приложил два пальца к шее бородача, подождал немного, затем выпрямился и обернулся к его подельнику. «Открывай дверь! Живо!» Бандит нагнулся, подобрал с пола ключи и трясущимися руками отпер дверь. Чопра зашел внутрь. За дверью находилось довольно просторное помещение, полное теней, порожденных светом масляного фонаря. На полу, прижавшись к стене, сидели восемь мальчиков-подростков. Они были скованы вместе. Цепи, тянувшиеся от мальчишских щиколоток, крепились к уходящим в пол железным кольцам. Из угла, в котором они сидели, доносилось тихое поскуливание, бессловесное выражение отчаяния. Когда Чопра вошел, некоторые мальчики подняли головы и посмотрели на него. На их лицах, помимо смятения, читались следы тяжелых страданий, но ощущалось в них и нечто иное — безысходность, смирение. Они не ждали, что кто-то придет за ними, они не верили в чудеса. «Это еще что такое?» — спросил Рангвалла, с нехорошим прищуром оглядываясь вокруг. «Это проявление того зла, на которое способны люди», — ответил Чопра. Он посмотрел на бандита. «Где ключи от кандалов?» Тот протянул связку ключей, с помощью которой недавно отпер дверь. «Снять с них цепи!» Мальчиков одного за другим освободили от оков. Они терли щиколотки и запястья, но с пола не поднимались. Чопра обернулся к Рангвале. «Я хочу, чтобы ты позвонил инспектору Чедде в участок Версова. Сообщи ему, что ты здесь обнаружил. Скажи, чтобы прислал людей. Он разберется, что делать дальше». «Сэр», — начал Рангвалла. «Что если Чедда?» «Не исключено», — кивнул Чопра. «Но придется рискнуть. Если Наяк заплатил ему за свою неприкосновенность, могут возникнуть трудности». И все же подобное преступление скрыть будет непросто. Теперь совсем непросто. Он развернулся к бандиту. «Итак, где нам сейчас искать наяка?»